Часть четвертая. Отдохни у этого источника. Осень и зима 1795-го. Эпиграф. Умершему страдания не страшны, Все страсти, все сомнения, все тревоги, Предательство, коварство, блуд жены Могила оставляет на пороге. Они, представьте, не приглашены. В загробный мир им не найти дороги. Добро пожаловать в обитель тишины. Карл Линдегрен, 1795. Глава первая. Танец под луной продолжается. Кордель то и дело смаргивает заливающий глаза пот. Шаг вперед, бок отступить. К его удивлению, заметно подгибающиеся ноги пока слушаются. Краем глаза подмечает, они все еще не одни. В полутьме вспыхивают огоньки трубок. Заставляет себя не обращать внимания. Не приближаются, и ладно. Удар плетью, как мушкетный выстрел над духом еле увернулся. Другой обжег спину. Ринулся вперед, ткнул деревянным кулаком мимо. Инстинктивно приподнял плечо И вовремя Иначе тяжелый кулак Петерсона угодил бы в скулу Он снова выбросил левую руку с протезом То, что на этот раз цель достигнута Подтвердилось мучительным вскриком Бой и в самом деле обрел ритм Если посадить оркестр Или, по крайней мере, пригласить пельмана Да, вполне мог бы сойти за неуклюжий, но все-таки танец Обмен ударами — пауза Удар — отступить, успеть оценить результаты очередной короткой схватки. Кордель даже заскрипел зубами, проклиная несправедливость судьбы. В любой другой день, только не сегодня. Тело не слушается, движения неловкие. Он не понимает, почему Петерсон все еще с ним не покончил. Играет, как кошка с мышью. Но нет, так легко он не сдастся. Сознание мутнеет... Вся его безмерная сложность сведена в одно единственное желание — сохранить свою жизнь за счет чужой. Что ж, в этом есть и свобода, хотя и странного свойства. Он уже стар для таких игр. Но раньше есть ли более справедливый путь решения смертельных споров? нетрусливый выстрел из укрытия, не слепое пушечное ядро. Никаких сомнений. Все, над чем еще вчера бы задумался, кажется простым и естественным. Почему и зачем уже не имеют значения. Важно одно. Как? Кордель знает, что к лицу его приклеена издевательская ухмылка, но уже не понимает, чем она вызвана. Результат очередной судороги или оскал, созданного для убийства хищника. «Нет, он еще не обречен». Он старается драться разумно и целесообразно. Никакой красоты в его тактике нет. Каждое движение рассчитано на минимальную затрату сил. Что за разница, красиво оно или уродливо? Во флоте он не раз видел, как кадеты пытаются придать бою чуть не салонную привлекательность. Правая рука на эфесе, нога грациозно выставлена вперед. Ничего кроме отвращения к этой дурацкой браваде, К кокетниченьью со смертью он не испытывал извращенные игры сопляков они уверены что гибель на войне красива и достойна к тому же грозит кому угодно только не им они никогда не видели как самые стойкие плачут и зовут маму пытаясь вправить в живот вывалившиеся кишки жжение всадинах от ударов плети даже уместно малая боль маскирует большую И какой-то странный звук, будто кто-то всхлипывает. Может, он сам? Нет. Он не сразу понял. Петер Петерсон. Это еще что? Слезы застилают глаза, он окажется ослепительно яркой. Кордель сделал большой шаг вперед, оперся на правую ногу и с разворота, но почти вслепую, ударил. Боль в культе такая, будто сунул в плавильную печь. Петерсон повержен, но и сам не удержался. Упал и сильно ударился коленом о камень. Главное не сделать типичную ошибку, не поверить в победу слишком рано. Это опасно для жизни, такое уже бывало. Осторожно подполз поближе, навалился на Петерсона и правой рукой нащупал пульс на шее. Да, пульс есть, но странный, робкий, как призрак, заблудившийся в старинном замке. Грудью чувствует неровные толчки, все слабее и слабее. Даже нелегко сразу определить, чье сердце бьется, его или Петерсона. И когда толчки прекратились, когда остановилось движение крови, когда она начала густеть и сворачиваться в потерявших эластичность мертвых сосудах, из корделя словно выпустили воздух. Он без сил упал на неподвижное тело. Не дать не взять любовная пара после танцев. И лежал бы долго, не обращая внимания на жгучую и всеусиливающуюся боль в ссадинах, оставленных плетью Петерсона, если бы не прикосновение чьих-то пальцев. Он бессильно отмахнулся и тут же вспомнил. А мог бы и забыть, глупость какая. Чуть не забыл, ради чего он затеял эту дуэль. Полез в карман куртки Петерсона, нащупал по шороху лист бумаги, смял письмо в комок, переложил в карман подкажущиеся оглушительными удары собственного сердца и медленно поднялся на ноги. И тут же упал бы, если бы его не подхватили и не увели прочь.